Ричард Старк — Дамочка, что надо? Грофилд открыл правый глаз и увидел, что в окно его комнаты лезет девушка. Закрыв правый глаз, он открыл левый, но девушка никуда не исчезла. Серая юбка, синий свитер, светлые волосы и длинные загорелые ноги, оседлавшие подоконник. Все было на месте. Но ведь комната находилась на пятом этаже гостиницы, за окном ничего не было, только воздух, да противная глазу панорама Мехико-Сити. Комната Грофилда была погружена в полумрак, поскольку он дремал после ланча. Очевидно, девушка решила, что номер пуст, и, очутившись внутри, тотчас зашагала к двери. Грофилд поднял голову и сказал... «Если вы, моя волшебная фея, почешите мне спину!» Девушка подскочила, с кошачьей мягкостью приземлилась на ноги и попятилась к дальней стене, вытаращив на Грофилда глаза. В полумраке зрачки ее мерцали, как белые звезды. В них застыл ужас. Грофилд не ожидал такой бурной реакции. Он попытался успокоить девушку. «Я серьезно?» — сказал он. «Встать с постели я не могу!» а спина жуть как чешется, раз уж вы все равно идете мимо, почешите мне, пожалуйста, спину. — Вы тоже из этих? — спросила она, скрижущим от страха голосом. — Смотря что вы имеете в виду, иногда я бываю одним из этих, а порой и возиться не стоит. Последнее время я не был одним из этих, поскольку нездоров. Блеск в ее глазах мало-помалу затухал. она спросила голосом уже более похожим на человеческий. «О чем это вы? Откуда мне к чертям собачьим знать? Разве мы о чем-то говорим?» Он попробовал сесть в постели, но его так и передернуло от боли в раненой спине. Он поморщился и покачал головой. «Мне все хуже», — проговорил он. «Так всегда бывает перед выздоровлением». Она боязливо отошла от стены. «Вы ушиблись?» Пустяки, малость зацепила мягкие ткани. Я бы тотчас выздоровел. Стоило какой-нибудь Флоренс Надтингей почесать мне спину. Я доверюсь вам, сказала девушка, сделав еще один шаг к кровати. Видит Бог, мне надо кому-то довериться. Не будь я хворой, вы бы так не говорили? Она вдруг посмотрела на потолок, словно боясь, что он сейчас обрушится. Потом снова обратилась к Грофилду. «Вы мне поможете?» «А вы почешете мне спину?» Теперь ее переполняло сменившее ужас нетерпения. «Я совершенно серьезно!» Сказала она. «Это вопрос жизни и смерти!» «Такого быть не может, но я вам вот что скажу. Вы почешете мне спину, а я спасу вам жизнь. Идет!» «Если вы позволите мне побыть здесь!» Сказала она. «День-другой, пока не минует опасность!» Грофилд, Улыбнулся. «Я уже много дней лежу в этой постели», — ответил он. «Мне не с кем поговорить, нечего почитать, совершенно нечем заняться. Время от времени я с грехом пополам поднимаюсь, кое-как добираюсь до ванной и снова ложусь. А когда, подремав, просыпаюсь, то чувствую, что место раны немеет, а вокруг жутко чешется. Три раза в день помощник портье». Угодливый молодой человек с густыми усами и наглой ухмылочкой приносит мне поднос с отбросами и заявляет, что это пища, а я ее ем. Дорогая, если вы иногда будете разговаривать со мной, а иногда чесать мне спину, вы можете оставаться здесь хоть навсегда. Правду сказать, я даже готов заплатить вам, чтобы вы остались здесь навсегда. Она вдруг улыбнулась и заявила, «Вы мне нравитесь», «Мне нравится ваше отношение к жизни!» «А в спину мою вы просто влюбитесь!» Она подошла к кровати. «Вы можете сесть?» «Пока еще нет. Каждый раз, когда я просыпаюсь, все тело так затекает, что я не в силах шевельнуться. А вот перевернуться я, пожалуй, сумею. Я вам помогу!» Он дал ей правую руку. Она потянула его. Грофилд принялся извиваться ужом и вскоре уже лежал ничком смяв в комок все простыни. «Эй, да вы же в чем мать родила?» — воскликнула девушка. «На мне же целая постель!» — сказал он в подушку. «Разве этого недостаточно?» Девушка расправила простыни и прикрыла Грофилда до пояса. «Ну вот, хорошо. Что это за повязка?» «Там рано!» Девушка осторожно дотронулась до повязки, которая была наложена возле левой лопатки что за рана, нанесенная стрелой Купидона? Я посмотрел в глаза милой волокой синьориты, и Купидон пронзил меня стрелой, я и опомниться не успел. Выходит, вы тоже в беде, заметила она. Ничего подобного, у меня весь мир на поводке. Он слегка изогнулся. Вы когда-нибудь начнете чесать? В основном вокруг повязки. Она принялась чесать. Повязку надо сменить, вы знаете «Я вам не акробат?» Она чесала спину легкими, широкими круговыми движениями. «Вы говорите не в беде», — задумчиво сказала она. «А между тем, кто-то же вас ранил?» «Стрелой?» «Какая разница, чем? Вы лежите здесь совершенно один. Очевидно, не хотите, чтобы вас осмотрел врач. Вы вообще не выходите из комнаты. и и о о о Чешите, чешите!» «Простите, я только что поняла, в чём дело». «Дело? Ну, ваша рана, она ведь огнестрельная, разве нет? Вот почему вы не хотите показаться врачу». «Теперь давайте поговорим о вас». «Могу спорить, вас разыскивает полиция», — заявила она. Грофилд задумался над ответом. Мысль о том, что его ищет полиция, вроде бы обрадовала её. Во всяком случае, она сама попала в какую-то переделку. и очевидно не могла обратиться в полицию, так что пора было выдать ей какую-нибудь убедительную историю, которая заставила бы ее молчать впоследствии, если у нее самой не лады с законом. Грофилд набрал в грудь воздуха и сказал, «Вы правы, меня и впрямь разыскивает полиция». «Так я и думала, а что вы такого натворили?» «Я следовал за любовью», — ответил он, «куда бы она меня ни вела». «Опять эти глупости!» — возмутилась она. «Нет-нет, это истинная правда. В Нью-Йорке я встретил одну женщину, столь же красивую, сколь вероломную, любвеобильную, но изменчивую. Она была костелийкой из Мехико-Сити, кожа цвета алибастро, волосы, как эбеновое дерево, а муж, который был на двадцать лет старше, занимал важный политический пост в Штатах. Эта женщина... «Называть её имя я не смею. У нас с ней закрутился бурный роман, пока она жила в Нью-Йорке. А когда вернулась в Мексику, я ничего не мог с собой поделать и последовал за ней. Жить друг без друга мы просто не могли. И страсть сделала нас беспечными». «Он застал вас», — сказала девушка с лёгким волнением. Грофилд усмехнулся в подушку. «Женщины всегда склонны к вере в романтическую любовь. И это не было исключением. «Вы угадали. Он неожиданно вернулся домой. Мы...» «У него в доме? Вы что, с ума сошли?» «Интересное замечание. А ведь скоро нам предстоит обсуждать ваше прошлое». «Забудьте об этом», — сказала она, и игриво шлепнула его меж лопаток. «Расскажите, что случилось?» «А и рассказывать-то нечего. Муж вошел, мы были в постели». Он кинулся к туалетному столику и достал пистолет. Я сгрёб одежду в охапку, побежал по коридору, а на пороге дома получил пулю в спину. Мне удалось добраться до своего друга, одного нью который как раз гостил здесь. Он отвёз меня к врачу и засунул в эту гостиницу. Но вот его отпуск кончился, и ему пришлось вернуться в Штаты. А теперь, похоже, муж заявил на меня. Я, где я, вломился к нему в дом... Набросился на него, и вот полиция Мехико-Сити ищет меня. Девушка перестала чесать Грофилда и спросила, «И что же вы собираетесь делать?» «Во всяком случае не останавливаться. Не знаю даже, что я сделаю. Туристическую визу и все свои бумаги я забыл в спальне этой дамы. Перед отъездом мой друг оставил мне немного денег, но когда они кончатся, я даже и не знаю, что буду делать». Я все лежу здесь, в надежде, что мне полегчает. Когда выздоровею, тогда и решу, что делать дальше. Может, вам укрыться в американском посольстве? Вряд ли. Я же не политический беженец. Для полиции Мехико-Сити я не более, чем обычный взломщик, домушник. «Ну, — сказала она, — в нужде, с кем только не поведешься, но, надеюсь, мы прекрасно поладим». Она приняла все за чистую монету. Грофилд усмехнулся в подушку и сказал. — А как насчет вас? Что заставило вас влезть в окно так своевременно, чтобы погладить мне спину? — О, это долгая история, — ответила она. — Право, это пустяки. — Договор есть договор. Я рассказал вам о своих бедах. Теперь вы поведаете мне о ваших. — Ну, я боюсь, что расплачусь, если стану них рассказывать. Грофилд изогнулся на кровати и посмотрел на нее через раненое плечо. Она и впрямь казалась грустной и похожей на очень маленькую девочку. «Вам станет легче, если выговоритесь», — сказал он. Это высказывание, как и история о рогоносце, казалось вполне приличествующей случаю чепухой. Уловка, очевидно, сработала, поскольку девушка ответила... — Ну что ж так и быть, расскажу. Уж такую-то малость я обязана для вас сделать. Грофилд снова расслабился, прижавшись щекой к подушке и устремив взор в никуда. Девушка заговорила. — Все мои беды тоже из-за любви, только не похожие на вашу. Тон у нее был слишком уж осуждающий. Я люблю одного парня, у которого совсем нет денег, а моя тетя хочет, чтобы я вышла за другого но я терпеть его не могу». «Неужели это правда?» Грофилд повернул голову и снова посмотрел на девушку снизу вверх. Лицо у нее было таким же открытым, как у мальчика из хора. «Такого не бывает», — заявил он. «Вам это может показаться смешным», — сказала она. И нижняя губа у нее задрожала. «И я не в обиде, если вы посмеетесь надо мной, но, в конце концов, дело ведь в моей жизни». — Хорошо, хорошо, я не смеюсь, — сдался Грофилд, отбрасывая сомнения. — В принципе, даже хрестоматийные ситуации иногда могут иметь место в жизни. — Знаю, это звучит глупо, — сказала девушка. Она больше не чесала ему спину, а лишь массировала, что было даже приятнее. — Я так молода, и вообще, вот, наверное, и создается впечатление, будто я говорю глупости. Но я и впрямь люблю Тома и действительно не люблю Брэда, и тут ничего не поделаешь. — Я на вашей стороне, — сказал Грофилд, снова впадая в сонливость. — Тетя повезла меня на эти так называемые каникулы, — продолжала девушка, чтобы разлучить меня с Томом. А теперь вот и бред приехал сюда, и тетя поговаривает о том, чтобы мы, не откладывая, поженились прямо здесь, в Мехико-сити. Но я наотрез отказываюсь это сделать. Дошло до того, что тетя заперла меня в комнате. — Поскольку знает, что я хочу только вернуться домой и быть с Томом. — И вот вы связали простыни, — сонно сказал Грофилд, — и спустились по ним до моего окна. — Да? — Но простыни ведь все еще там, свисают из окна. Ваша тетя взглянет и поймет, что вы здесь. Она не поверит, что я осталась тут. Вот почему я и хочу отсидеться. Разве не понятно? Она позвонит в полицию и все такое прочее, наймет частных сыщиков чтобы следили за аэропортом и тому подобное. И она, и Брэд. Но если переживу здесь денек-другой, пока они не удостоверятся, что я ускользнула из их тисков, то они ослабят бдительность, и я смогу улететь, а еще придется отправить Тому телеграмму, чтобы прислал мне немного денег. Я полагал, он на мели. Он может раздобыть немного, чтобы мне хватило на билет. Ай да Том! Грофилд закрыл глаза и предался удовольствию массажа. «Смелый Том, такой верный и преданный!» «Он мой жених!» Молодым, звонким, полным восхищения голосом заявила девушка. «Это уж точно!» «Засыпайте, если хотите», — сказала она. «Сон, вот что вам нужно для выздоровления!» «О, нет!» — возразил он. «Нет-нет, спать я не буду!» «Я же только что проснулся!» Кроме того... Что-то не давало ему покоя. Она ведь что-то такое сказала, едва появившись в комнате. Что-то такое... Что-то такое, что никак не вязалось с этой историей о Томми и бредди Что-то такое... Засыпайте, засыпайте, — успокаивающе произнесла она. Отдохните, расслабьтесь, поспите, я посижу здесь. Грофилд расслабился, разлился, будто лужица кетчупа. Но все равно что-то пульсировало у него в мозгу, пока он вдруг не вспомнил «Вы тоже из этих?». Ну да, вот что она сказала. «Вы тоже из этих?» Именно эту фразу. А в контексте рассказа о тете эта фраза не имела смысла ровным счетом никакого. Ему следовало спросить девушку об этом. Но шевелить языком почему-то было слишком трудно. Даже думать. И то было почему-то тяжело. И не то, чтобы он собирался спать, просто... Он открыл глаза и сразу понял, что спал, но не имел представления, как долго. Минуту? Пять часов? Сейчас он лежал на спине, уставившись в потолок. Он пробудился неожиданно, внезапно, резко, как будто из состояния сна. Его вывел какой-то неожиданный шум. Оторвав голову от подушки, он оглядел комнату и увидел, что девушка стоит совсем рядом. Она вытащила из стеного шкафа чемодан Грофилда, положила его в изножья кровати и уже открыла. Она стояла над ним, глядя на Грофилда. Он спросил, «Что это вы вытворяете?» «Я собиралась развесить вашу одежду», — сказала она. Я увидела, что ваш чемодан лежит на дне шкафа, а на плечиках ничего нет, но ну, я и решила вытащить все из чемодана, чтобы одежда разгладилась». «Вы чересчур добры!» — ехидно сказал Грофилд. Девица сунула руку в чемодан и вытащила две пригоршни долларов. «Пожалуй, вам лучше подумать о новой легенде».